Часть четвёртая. Море ясности. 43. Симферополь, Советская Украина. Сотрудники столпились у рабочего места Габдулла, заглядывая через плечи в передстоящих в его маленький чёрно-белый монитор. Ландшафт много месяцев оставался в основном неизменным. Плоская равнина лавового потока, вытекшего из кратера Лимонье. Там где камни, малые кратеры, серая лунная пыль. Выбрать место, подрулить, осмотреть, повторить. Действия эти стали рутиной. Геологи что-нибудь замечают, водители подъезжают вплотную, датчики вынюхивают доступную информацию. Превосходное, методичное научное исследование, но зрители его захватывающим спектаклем не сочли бы, с нетерпением ожидать не собрались бы. Сегодня всё иначе. Если немного повезёт, они увидят прилунение космического корабля. Даже повары и официантка с маленькой кухни их кафетерии притулились сзади и тихо смотрели. Группа забрасывала Габдулу вопросами. А где мы впервые его увидим? Он не был уверен, но сказал, что корабль, скорее всего, будет заметен на чёрном фоне лунного неба ещё в полёте. А откуда вы знаете, куда повернуться? Он сказал, что строит обоснованные предположения, исходя из данных по траектории, переданных ему московским ЦУПом. Когда собравшиеся услышали, что Габдул напрямую общается с Москвой, в толпе уважительно зацокали языками. А если он за луноходом сядет? Но ну, тогда я развернусь, сухо отвечал Габдул. А почему телекартинка так долго обновляется? «Но это же на самом деле никакой не телевизор», — пояснил он. «Это всего лишь неподвижные фото, которые не могут сразу к нам с Луны все долететь. Четыреста тысяч километров нули и единички летят к нашей большой антенне, там, снаружи». «Когда мы увидим его?» «Хороший вопрос». Габдул сверился с часами, прибавил громкости динамику, куда выводили переговоры экипажа Аполлона. Словно по мановению волшебной палочки из динамика скрипнул голос. Понял вас. Высадка разрешена. Одна из геологов, немного знавша английский, исполняла обязанности переводчика для группы. Голос с Луны гладало статика, но последние слова были понятны. Сказали приземляется. Так и авторы. В толпе зашептались и снова сосредоточили внимание на экране. Габдул выбросил руку вперёд и показал: "Вам там Его палец выделил маленькую светоносную каплю, возникшую на картинке. Все подались вперёд. Габдул считал про себя до десяти, пока экран обновлялся. Капля переместилась выше по экрану и стала немного крупнее. С каждым последующим обновлением её было видно всё чётче, пока Габдул наконец не начал различать форму аппарата. Он сидел ближе всех к экрану и, наклонившись вперёд, сказал: «Похож на толстенького паука». Они услышали, как по радио голос говорит ещё что-то, и подождали, пока переводчица разберёт. Ей приходилось сражаться со скверным качеством звукового потока и непривычным жаргоном. «Думаю, он сказал, что заметил...» Она повторила про себя английские звуки, гадая об их значении, и вдруг до неё дошло. «Ровер! Это же он про нас! Астронавты видят наш луноход!» Вот это да, подумал Габдул. Мы друг друга на Луне видим. Следующая картинка пришла размытой. Лунный посадочный модуль отрисовался на чёрном фоне уже не так отчётливо, а следующая за ней получилась ещё хуже. А что происходит? спросила переводчица. Габдул покачал головой. Этого он и боялся. Это пыль. Их двигатель её надул. Он нажал кнопку, отправил заготовленную команду. Следующая картинка пришла сплошь чёрной. Он развернулся и посмотрел в лица толпы. Все они хмурились. Я накрыл линзы наших камер, чтобы от острых частичек летящей пыли защититься. Луноход прочный, но не хочу, чтобы линзу поцарапало. В толпе закивали. Разумно. Как только станет ясно, что они сели, мы снова посмотрим. Голос повторял по-английски одно слово, переводчица-геолог сообщила. Он просто говорит "копи", опять и опять. Здесь вас понял английский. Последовала длинная пауза, наконец разбитая отрывистой английской фразой. Геолог возбуждённо воскликнула: "Габдул, убирай крышки с линз, они сели на луну". Габдул загадал желание от всего сердца, посылая команду. хоть бы мы в нужную сторону нацелились сигнал пропутешествовал с его пульта наружу, как огромной тарелки антенны, потом устремился через пустоту к Луне, куда прибыл спустя не многим более секунды, и логические элементы цепей лунохода откликнулись на него. Ожеле два моторчика, круглые крышки, прикрывавшие линзы, медленно провернулись к низу, освобождая поле обзора. Камеры восприняли свет и отослали цифровым методом линейного сканирования картинку обратно в Симферополь, за пульт Габдулла. Как только преобразователи воссоздали картинку по отдельным линиям, изображение на экране обновилось. В комнате поднялся шум. Кто-то помянул Господа Бога. Пара голосов воскликнула: "Вы только гляньте!" В основном же слышались изумлённые ахи. Габдулу гадал не идеально, точно, однако в правой части экрана, где прежде не отображалось ничего, кроме монотонной плоской поверхности, стоял теперь космический корабль, и его металлический корпус поблёскивал в лучах солнца. Габду пристально присмотрелся к неподвижному изображению на экране. Американцы не сразу вылезут, им нужно обезопасить корабль, открыть шлюз и спуститься. Он выдвинул предложение: Пошли перекур сделаем, на луну посмотрим. Группа усмеялась, но многие последовали его совету. Вечер в Крыму стоял чудесный, время было 8:20, луна близ полной фазы. Отличная обстановка для размышления о случившемся только что. Но пока Габдул закуривал, выходил наружу и смотрел вверх, в голове у него уже прокручивалось новые идеи. Пылины несло куда больше, ожидавшегося. Нужно проверить, не пострадали ли системы лунохода. Ещё важнее, что часть пыли могла осесть на верхушке аппарата, где расположены панели фотоэлементов, обеспечивающих питание и радиатор, отводящий тепло. Если пыли слишком много, аппарат рискует и перегреться, и отключиться. Он пару секунд взирал на Луну, обдумывая, как бы эту пыль убрать. Но сперва нужно с американцами разобраться. Астранавты вскоре спустятся по трапу и пойдут к его луноходу. Пускай идут. Он затянулся сигаретой, ощутил во рту резкий табачный привкус, а лунный свет на лице. Я готов.